«Вырожденные! Вот уж милый комплимент, Джеймс!» – мягко сказала я. «Я уже давно сдалась объяснять Джеймсу, что он не спит, а уже почти 200 лет как умер. Но, наверное, никому не нравится такое слышать». «Перед этим доктор Барро снова пускал мне кровь, и я даже выпил пару глотков», – продолжил он. «Я так надеялась, что мне приснится что-нибудь другое, но...» «Тя...» «И вот я снова здесь». «Ну, это и хорошо, – тепло сказала я». потому что я бы скучала по тебе. Джеймс попытался улыбнуться. Ну да, я бы солгал, если бы утверждал, что я каким-то образом не привязался к вам сердцем. Нам нужно сейчас опять продолжить урок хороших манер? К сожалению, у нас сейчас нет времени, но зато завтра, да? На лестнице я ещё раз собернусь к нему. Ах, Джеймс. В 1782 году в сентябре как-то назвали твою любимую лошадь. Два парня, тащившие через коридор стол, укреплённый на нём проектором, остановились, а Лести захихикала, когда оба одновременно спросили: "Ты имеешь в виду меня?" В прошлом году, в сентябре, переспросил Джеймс: "Гектор, естественно, великолепное начало лошадь. Она была и всегда останется моей любимой лошадью, если ты можешь себе это представить?" «А какое у тебя любимое блюдо?» Парни с проектором посмотрели на меня так, как будто решили, что я спятила. Джеймс тоже нахмурил лоб. «Э, «Что означают все эти вопросы? В настоящий момент у меня совершенно нет аппетита». «Ну ладно, это может и до завтра подождать. До свидания, Джеймс». «Меня зовут Финли, ты чокнутая», сказал один из таскателей проектора, а другой широко усмехнулся, Ая, Адам. Ну, э, я не возражаю, если ты можешь, хочешь, можно звать меня Джеймсом. Я проигнорировала обоих и подхватила Лесли под руку. "Земляника", крикнул Джеймс нам вслед. "Земляника моё самое любимое блюдо". А это ещё что значит, поинтересовалась Лесли, пока мы спускались вниз. "Если я встречу Джеймса на этом балу, то я бы хотела предупредить его, чтобы он не заразился оспой", объяснила Яей. Ему ведь всего лишь только 21 год, слишком молодой, чтобы умереть. Ты не находишь?